Глава вторая. Неприятнейший тип. Произношу беззвучно, одними губами, чтобы его сыновья не услышали, и обрываю связь. Верно говорят, что родители не выбирают, но как у таких озорных, жизнерадостных детей мог оказаться настолько холодный, суровый отец, для меня загадка. Правда, судить я могу лишь по голосу, стальному, властному, с повелительными нотками, от которых мороз по коже, Вживую я не видела Воскресенского ни разу, потому что мальчиков всегда забирает или няня, или водитель. Мы общаемся только по телефону, да и то по моей инициативе. Я с боем достала его номер у директора центра и, кажется, ошарашила мужчину, привыкшего всё держать под контролем. Пары коротких звонков, ведь дольше он меня не выдерживает, более чем достаточно, чтобы составить его психологический портрет. Холерик по темпераменту. Сухарь, делец и привык все проблемы решать при помощи денег. Жёсткий мужчина. С другой стороны, я понятия не имею, какой он по отношению к детям. Боюсь, Воскресенский сам этого не знает, ведь почти не находится с ними и уделяет им катастрофически мало внимания, словно они не помещаются в его плотном бизнес-графике. «За нами папа приедет». С удивлением вскидывает чёрную бровку Даня, на дне зрачков вспыхивают искорки. «О!» — округляет глаза Лёша и, бросив все свои дела, превращается в слух. Смешно складывает ручки и вытягивает шею, как суслик. По комплекции он высокий и худенький, в отличие от сбитого крепкого брата. «Да, а вы его боитесь?» — аккуратно уточняю, наклонившись к ним. «Нет, он нас не наказывает». Даня улыбается хитро и победно. Ясно. Полная свобода в её худшем проявлении. Анархия при тиране. Парадокс. Малыши избалованы и делают, что хотят, пока их отец строит подчинённых. Неудивительно, что их так шокировала моя строгость на занятиях и тот факт, что взрослых надо слушаться. «Папа нянек наказывает», — невозмутимо добавляет Лёша, и я закашливаюсь от двусмысленности его фразы. «И даёт им денег». Добивают меня эти наивные ребята. Чёрт знает этого Воскресенского, чем он занимается в свободное время, как строит личную жизнь. Если не ошибаюсь, он не женат. Однажды мальчишки обмолвились, что мамы у них нет. Бедные дети. Наполовину сирота, а их отец занят няньками. Нелицеприятная картинка вырисовывается. Добавляет минусов мужчине, которому у меня заочно душа не лежит. Ладно, хватит. Шумно выдохнув, я выпрямляюсь и убираю за уши пряди, выпавшие из тугого хвоста. С вашим отцом разберёмся лично и всё решим. Несмотря на твёрдый тон, я начинаю сомневаться в своих моральных силах. И зачем я только проявила характер?» Почему именно сегодня, когда и так весь вечер расписан? Надо попасть к маме на другой конец города, но вместо этого я жду чужого отца. Выдержу ли я очную ставку с Воскресенским? У меня совершенно нет опыта общения с богатыми, хамоватыми родителями. Я не могу привыкнуть к тому, что им всё дозволено, и тем более принять это. Поглядываю на близнецов и вспоминаю главную причину. Я делаю всё это ради них. Потому что чувствую их одиночество, понимаю истинные мотивы их безобразного поведения, а ещё тянусь к ним. Странное ощущение, будто именно я им нужна. Занимайте свои места, разучим один весёлый стишок, пока ждём вашего папу. Взмахом руки указываю на низкие детские столики с английским алфавитом на поверхности. «Мебель в кабинет я выбирала сама, хоть директор центра заверял меня, что подойдут стандартные парты. Еле переубедила. Я нацелена на то, чтобы увлекать детей и обучать играя, а не заставлять зубрить материал из-под палки. Все-таки с малышами работаю и отношусь к ним как к родным, особенно к этим несносным братьям-близнецам с хитрыми кофейными глазами». «Лиля, мы устали». По-свойски обращаются ко мне мальчики и кривятся от перспективы продолжать учебу. Понимаю, что они правы. И так отлично поработали сегодня, проявили себя лучше остальных детей в группе, будто подсознательно боролись за мое внимание. Но я и так искренне восхищаюсь ими. У маленьких воскресенских на редкость хорошее чувство языка. Они схватывают все на лету. «Согласна, мы с вами заслужили отдых». Киваю и мысленно ругаю себя за то, что бросила вызов их отцу. Будто своих проблем мало, но отступать кажется поздно. Да и для этого придётся опять звонить ему, слушать снисходительное «Да, Лилия Владимировна». Передёрнув плечами, я кладу телефон поверх яркого учебника по английскому для самых маленьких, а сама, забывшись, обессиленно падаю в кресло. «О, нет!» — обречённо простонав, подскакиваю с места. Оборачиваюсь на мокрое сиденье, которое залили водой из вазы маленькие хулиганы, и провожу рукой по своей бежевой юбке-карандаш. По всей площади сзади расползается большое влажное пятно, которое невозможно не заметить на костюмной ткани. Oh no. Тянут Лёша и Даня по-английски, но не синхронно и специально с русским акцентом. Я готова завыть с ними в унисон. «Замечательно подготовилась к встрече с самым грозным родителем в нашем центре. На пять с плюсом!» «Теперь вы видите, к чему приводят ваши шалости. Надеюсь, вы сделаете правильные выводы. Важно обращаюсь к мальчикам, которые рассматривают меня с открытыми от неожиданности ртами. Пытаюсь воззвать к их совести. Что скажете?» Упираю руки в бока, принимаю строгое выражение лица и буравлю их испытывающим взглядом, хотя это нелегко. Когда Даня играет бровками, Алёша виновато морщится. Ожидаю услышать от них что-то вроде «Извините» или «Мы больше не будем», но ответ ввергает меня в состояние шока. «Папа купит новую юбку». Округляю губы в немом возмущении, но тут же стискиваю их. «Родители не выбирают, Лиля, не забывай эту истину. Придётся работать с тем, что есть». Не всё в нашем мире измеряется деньгами, поучительно чеканю, подняв палец вверх. Но многое, — добавляю мысленно, с тоской покосившись на телефон. Дисплей моргает, оповещая о входящем сообщении. Стоит мне прочитать имя контакта, как всё внутри привычно замерзает, а вдоль позвоночника проносится липкий холодок, словно кто-то закинул ледышку за шиворот. По воле судьбы приходится общаться с человеком, которого я предпочла бы никогда не знать. Когда зарплата, жрать нечего дома. Каждая буква пропитана необъяснимой ненавистью, словно я виновата во всех бедах. Я и так отдала слишком многое. К тебе тот же вопрос. В шкафу лапша быстрого приготовления, а маме я в кафе по пути что-нибудь возьму. Буду поздно. Печатаю текст дрожащими от волнения и гнева пальцами. Поздно. Глубокой ночью, когда он будет спать, чтобы не общаться и вообще не пересекаться. Бездельница летит в ответ. «Несправедливо, но мне плевать!» Лет семнадцати, когда для меня перестало существовать его авторитетное мнение, разбилось о жестокую реальность. «Лиля!» — зовут меня мальчишки, и настроение мгновенно меняется, разворачиваясь на сто восемьдесят градусов из дождливой ночи превращается в яркий солнечный день. Всё это благодаря двум маленьким лучикам света. «Знаешь, что мы придумали?» — лукаво улыбаются. «Их коварный, хитрый вид не сулит ничего хорошего, и безопаснее было бы заранее им отказать, но это не в моих силах. Дети хотят быть успешными, вижу это по огонькам в глазах, нетерпеливому перетаптыванию на месте и нервному потиранию ладошек». Вопреки здравому смыслу я подхожу к озорнякам, беру их за ручки и уточняю с тёплой улыбкой. Что же? «Мы поиграем с папой!» Подпрыгивают на месте, радостно хихикая. «Боюсь, игры с вашим отцом ни к чему хорошему меня не приведут». Хмурюсь, а в голове звучит его стальной, отрывистый тон. В прятки. Мы спрячемся, а вы с папой будете нас искать!» Высвободив ладошки, радостно хлопают в них. «И подружитесь!» «Нет, плохая идея. Даже не думайте!» — грожу им пальцем. «В таком случае мне придётся прятаться так, чтобы он меня никогда в жизни не нашёл!» — нервно хмыкаю. «Я предлагаю вам другую игру!» — подмигиваю огорчённым мальчишкам. Отвлекаю их внимание детскими загадками, попутно нахожу в шкафу развивающие тематические карточки и устраиваю для мальчишек мини-конкурс, кто быстрее найдёт лишний элемент. Соревновательный момент, как обычно, срабатывает безотказно. Пока ребята заняты, я пытаюсь промокнуть юбку салфетками, однако размытый тёмный след всё равно остаётся. Благо внизу в гардеробной висит мой лёгкий осенний плащ, который прикрывает бёдра так, что на улицу выйти смогу. Единственный минус, что придётся до вечера гулять мокрой. Зато никто этого не увидит. Что касается встречи с Воскресенским, то я просто проведу её, сидя на рабочем месте. Немного успокоившись и наметив план действий, я поворачиваюсь к детям. «Лиля, готова!» — восклицают они и бьют кулачками по столу. «Так, и кто больше заданий выполнил?» Лукаво протягиваю, наклоняясь над их партой, но теряюсь в сложенных стопками карточках. «А мы вместе делали!» — обезоруживают меня неожиданным решением. Настоящая банда. «Так быстрее!» Мельком, скользнув взглядом по картинкам, цепляюсь за одну, что лежит сбоку от остальных. Беру её, растерянно кручу в пальцах, не зная, как реагировать, потому что в подборке «семья» мальчишки вычеркнули маму, посчитали её лишней. «Победила дружба», — сипло выдаю, почувствовав сухой ком в горле и убираю всё со стола, даю детям раскраски. «Порисуйте пока». Шепчу с тоской, не в силах погасить эмоции. Лёша недовольно морщит носик, но Даня толкает его в бок, после чего они послушно усаживаются на свои места. Склонившись над бумагами, тихонько обводят контуры животных и в кабинете повисает благодатная тишина, которую нарушает лишь скрип карандашей. Неужели у двух иноджазеров наконец-то сели батарейки? Подозрительно, но проанализировать их поведение не успеваю. Отвлекает требовательный стук в дверь. Шагаю к выходу, ожидая увидеть на пороге Воскресенского. Нервничаю до дрожи в коленках, однако моя казнь откладывается, потому что в коридоре стоит их водитель Игорь. Оттеснив его, плотно закрываю за собой дверь, чтобы не мешать детям. Я несколько раз повторила, что отпущу детей только с их отцом, вздёргиваю подбородок, скрестив руки на груди. Виктор Юрьевич позвонил. Игорь касается наушника с блютузом. Сказал передать, что он всё ещё оставляет вам последний шанс отпустить детей домой, иначе у вас могут быть проблемы. Вспоминаю о своей замоченной, испорченной юбке, о графике на вечер, долгой дороге к маме. Логичнее было бы перенести беседу на другой день. Но я иду на принцип. А вот угрожать мне не надо. Мрачно свожу брови и выпаливаю дерзко. «Это я!» Оставляю господину Воскресенскому последний шанс проявить заботу о детях, иначе отцом-призраком может заинтересоваться опека. Судя по перекошенному лицу Игоря, я перегнула палку. Откашлившись, он нажимает пальцем на наушник. Виктор Юрьевич на связи был, всё слышал. Отключился молча. Тяжело вздыхает, а потом окидывает меня сочувственным взглядом. Плохой знак. Он в ярости. Я дождусь его. Упрямо стою на своём, хотя внутри всё дрожит то ли от страха, то ли от гнева. Чистый адреналин несётся по венам. Как скажете. Если что, я в машине. Кивнув, Игорь уходит. Провожая взглядом его широкую спину и мысленно наругаю себя. Что я творю? Мне нужна эта работа. Я рискую потерять её из-за эгоистичного горя папаши. Однако шаловливые близнецы мне тоже не безразличны. Я хотя бы увижу их отца, пообщаюсь с ним, почувствую его отношение к детям. Только тогда смогу успокоиться, а пока что душа не на месте. Дёргаю за ручку двери, но она не поддаётся. Барабаню костяшками по дереву. «Мальчики, вы случайно закрылись?» Стучусь и зову их. В ответ тишина. «Поверните защёлку». Даня и Лёша не откликаются, заставляя моё сердце активнее лупить в рёбра. Ударяю по двери громче и осякаю себя, опустив кулак. Упираюсь лбом в прохладное дерево, восстанавливаю сбившееся дыхание. Несмотря на панику, что цепкими лапами сковывает все внутренности, я стараюсь мыслить здраво. За пару минут с детьми ничего не могло случиться. Скорее всего, они просто балуются. «Так, ключи!» Хлоп у себя по одежде, на которой вместо карманов декоративные обманки, и разочарованно топаю низким каблуком о паркет. Понимаю, что забыла всю связку на столе вместе с телефоном. Спускаюсь на пост охраны за запасным ключом. Пока дежурный ищет нужный, я усиленно прикрываю мокрую юбку и беспокойно озираюсь по сторонам, чтобы никто не увидел меня в таком виде. Благо, в холле нет посторонних, а на улице... Бросаю взгляд в окно и прищуриваюсь. На площадке паркуется автомобиль необычного янтарного цвета. Невольно останавливаюсь на нём, сканирую обтекаемый блестящий капот, значок с ягуаром на нём, идеально чистое лобовое стекло. Как заворожённая, наблюдаю, как открывается водительская дверь. врезаясь взглядом в мужчину, который выходит из машины. Слежу за каждым его движением, уверенным, величественным и плавным, будто сам царь снизошёл до нас. Он поворачивается полубоком, и я концентрируюсь на его волевом профиле. Не знаю почему, но продолжаю рассматривать гостя. Губы напряжённо сжаты, глаза прищурены, будто готовы поразить молнией каждого, кто посмеет подойти. Скулы чётко очерчены. При всей внешней угрозе мужчина кажется несчастным. От него веет пустотой и безысходностью словно он устал от жизни, а действует машинально, как робот с заданной программой. «Вот ключ от вашего кабинета», — отрывает меня охранник от созерцания мрачного незнакомца. «А?» — вздрагиваю. «Спасибо». Выхватив ключ, задом отхожу от поста, пячусь к лестнице и, нырнув на площадку, ретируюсь на свой этаж, спешу к запертым в кабинете мальчишкам. Лихорадочными движениями пытаюсь попасть в замочную скважину. Трясусь от переживаний, пока поворачиваю ключик, который как назло заедает в щели. Повторяю манёвр, но уже аккуратнее и нежнее. Наконец язычок щёлкает, и дверь распахивается. В кабинете пусто. Всё-таки спрятались. Замираю на пороге, чтобы осмотреть всё помещение. «Ребята!» «У нас нет времени на игры. Ваш папа будет с минуты на минуту», — уговариваю хулиганов, прислушиваясь к шорохам и сдавленным смешкам. С прищуром изучаю все углы и парты. Особо скрыться здесь негде, так что я быстро и без труда обнаруживаю место, где притаились братья. Проглатываю улыбку, заметив попку в брючках пыльно-серого цвета, торчащую из-за шкафа с книгами. «Вдвоём там поместиться нелегко». Судя по перешёптываниям, ребята всё ещё не могут договориться, как туда влезть. Расслабившись от мысли, что с детками всё в порядке, я решаю немного поддержать их шалость, поэтому тянусь демонстративной грустью. «Даня! Лёша! Ну где же вы? Я совсем не могу вас найти!» Повторяю то же самое по-английски, чтобы заодно научить их новой фразе «Я волнуюсь». Вижу, как вертится попа, а ботиночки суматошно подтягиваются к ней. Прикрываю рот ладонью, чтобы не рассмеяться, и мысленно отсчитываю секунды, прежде чем рассекретить мальчишек. Позволяю им насладиться своей находчивостью. За спиной звучат чьи-то тяжёлые быстрые шаги, но я не рискую обернуться. Надеюсь, это не тот гость с парковки, и направляется он не ко мне, иначе... «Значит, сначала вы украли моих детей, а теперь ещё и потеряли их». Строгий голос доносится прямо над моей макушкой. На поясницу ложится широкая мужская ладонь, подталкивая меня в кабинет, однако тут же исчезает. «И простите за бестактность, но что у вас с юбкой?» Добавляет довольно вежливо и с оттенком недоумения. «Лучше бы он дальше грубил». Потому что чувствую себя в этот момент отвратительно. Не оглядываясь, я в миг догадываюсь, кто стоит позади и рассматривает мои мокрые ягодицы. Вот и познакомились с одним из самых богатых и властных родителей. Надо было прятаться вместе с близнецами.